Глава 30. Майлз. Шестью годами ранее. Мы молча подходим к зоне ожидания для посетителей. Папа садится первым, я с неохотой опускаюсь напротив. Жду его исповеди, а он даже не знает, что исповедоваться не обязательно. Мне и так известно о его отношениях с Лисой. Известно, сколько они длятся. Мы с твоей мамой... Папа смотрит в пол, не в силах поднять на меня глаз. «В общем, когда тебе было шестнадцать, мы решили развестись. Но поскольку я постоянно был в разъездах, мы подумали, что с финансовой точки зрения лучше подождать, пока ты не окончишь школу». «Шестнадцать?» «Мама заболела, когда мне было шестнадцать». «Когда я познакомился с Лисой, мы с мамой уже год как решили расстаться. Папа глядит на меня. Он говорит правду». Когда мы узнали, что мама больна, я сделал то, что должен был. Она твоя мать? Я не мог оставить ее, когда она больше всего во мне нуждалась. У меня ноет в груди. Знаю, ты сам обо всем догадался. Прикинул по времени. Ненавидел меня, потому что считал, будто я крутил роман на стороне, пока мама болела. Мне тяжело было держать себя в неведении. Зачем держал? Почему ничего не объяснил?» Папа снова опускает глаза. «Сам не знаю. Думал, а вдруг ты все-таки не вычислил, когда именно я начал встречаться с Лисой? Тогда признание принесло бы больше вреда, чем польза. Я не хотел сообщать себе, что наш с мамой брак распался. Не хотел, чтобы ты думал, будто она умерла несчастной. Она умерла счастливой. Ты же был рядом. Мы оба были рядом. Папа благодарен мне за эти слова, потому что знает, я говорю правду. Мама была довольна жизнью, довольна мной. Хочу знать, не разочаровалась были ли она во мне, если б знала, как все вышло? Она бы тобой гордилась, говорит папа. Гордилась бы тем, как ты себя повел. Я его обнимаю. Мне необходимо было это услышать, больше, чем я думал.